Сестры разлеглись на шелковых диванчиках, а Пушок, свернувшись теплым, благоухающим солнцем калачиком, безмятежно дремал у меня на коленях, лишь изредка подергивая ухом, улавливая отзвуки семейных драм за стенами. Свекров присоединилась к нам лишь однажды, после завтрака. Высокая, невероятно статная женщина с серебристыми волосами, уложенными в сложную, но элегантную прическу